Забава. Спустя время. А годы-то стремительно летят, Алевтина вздохнула и поморщилась. Дети так быстро растут. Кирюшка уже такой большой, ещё немного и станет взрослым. Да, согласилась с ней Александрит. Кажется, ещё совсем недавно я попала рабыней в Игорный городок Орлена, а теперь уже мой сын Аматей мужчина. Вот опять отправился в очередной космический рейс в дальний уголок нашей галактики. Мне казалось, что его увлечение таинственными путешествиями временно, а он сделал это с смыслом своей жизни, о том, чтобы создать семью и служить ничего не хочет. Постоянно отмахивается. Не знаю, когда он уже остепенится. А Матей ждёт свою Эйру с земли, усмехнулась Рада. Надеюсь, коматы просто забудут туда дорогу, вздохнула Саша. Это нам повезло, а сколько девушек попали в лапы жестоких нагов, можно только догадываться. Это точно, согласилась Алевтина. Повисла молчание. Каждая в эту минуту вспомнила свою прошлую жизнь, родных и близких, с которыми мы расстались вынужденно и никогда больше не увидимся. У меня перед глазами стоял отец. Давайте не будем об этом, рада обвела нас пристальным взглядом. Уж лучше поговорим о детях. Да что там говорить, усмехнулась я, наблюдая, как мой сынишка увлечённо играет в мяч. Армин вот только в пелёнках был, а уже вполне себе самостоятельный человек, вернее, нэк. Он так похож на Рафина, заметила Рада. Его точная копия. Не могла с ней не согласиться я. И самое главное, несмотря на свой юный возраст, вьёт и за отца верёвки, как и с деда. А в кого он такой? А это он у мамы научился, рассмеялась Аля. С чего бы это, удивилась я. Ты тоже немало крови попортила Рафину, пока мы тебя не подтолкнули к решению. Ты боялась признаться сама себе в чувствах и мучила обоих. Да, согласилась Александрит. Наш план был до гениальности прост. Ты едешь к Рафину, а он там терзается в неведении. Ведь я тогда специально ему не сообщила о твоём скором приезде, чтобы он при вашей встрече дал выход своим эмоциям. Вам нужно было просто откровенно поговорить друг с другом. "Девочки, я вам так благодарна", улыбнулась я. "Рафин моё настоящее счастье. Ведь если бы не вы", девчонки рассмеялись. "Каждая из нас своё время прошла непростой путь и каждая обрела счастье". Когда-то мне казалось, что моя жизнь полностью разрушена. Я потеряла дом, семью, возлюбленного. А теперь понимаю, что судьба мне дала намного больше. Я люблю своего мужа, люблю сына, и единственное, о чём могу мечтать, так это ещё об одном ребёнке. Мне хотелось подарить супругу дочь и очень надеюсь, что вскоре так и произойдёт. Хотя Рафин ещё одному сыну будет тоже рад. Ну а как иначе? Невольно положила руку на свой плоский живот и подумала, что сегодня вечером расскажу любимому мужу свою маленькую тайну, представляя его реакцию, довольно зажмурилась, подумав о том, что я, наверное, самая счастливая женщина во всей галактике. Ну, или одна из самых счастливых